Как он на день, на два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подстунет жизнь. Две-три лучших, отличительных черты покойной, образ Тони в трауре, несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища, стиранное белье на том месте где давно когда-то ночью завывала в юго, и он плакал маленьким. Часть четвертая. Назревшие неизбежности Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семенны. Вокруг нее шептались.